Бен Берджерон. Достигая совершенства. Глава 13. Превосходство. Превосходство – результат постоянного желания быть лучше. Пэт Райли. Американский профессиональный баскетболист, тренер, президент команды «Майами Хит». Воскресенье 24 июля 2016 года Стабхаб-центр Карсон, Калифорния. Сразу после окончания 13-го комплекса – Атлеты, накинув на головы футболки, пакеты со льдом и панамы, температура была почти 40 градусов, выдвинулись на теннисный корт, где Дэйв Кастро готовился объявить следующий комплекс. Спортсмены шли медленно. Ноги и спина все отходили после плуга. Итак, в следующем задании атлетов ждали гребля, скакалка, скаэрк, байк и сани. Я встретил Мэтта и Кэтрин в зоне разминки. «Я думаю, ты справишься лучше, чем думаешь. Скаэрк, гребля, байк», — сказал мэт «Да мы живем на этих тренажерах». Они с Кэт усмехнулись. «А потом сани. Просто дотерпи до финиша». Мэтт сел на гребной тренажер, чтобы размяться. Он был в тех же шортах и джерси, что надел во второй день состязаний, став лидером. Стоит признать, пахло от этих вещей довольно скверно. Видимо, ребята из Рибок не рассчитывали, что один и тот же атлет будет лидировать всю неделю». Когда Окофи спросил у представителя компании «Рибок» про Джерси, тот смущенно пожал плечами. «Мы еще не сталкивались с подобным». «Прекрасно. Запишите это в список достижений Фрейзера на этой неделе». Он имел большее количество финишей в топ-10, чем любой другой атлет за всю историю games, а также наибольший отрыв от ближайшего соперника – 195 очков. Несмотря на то, что чиппер с канатом не был финальным комплексом, Мэтт мог уверенно праздновать победу, даже если бы пришел последним. Мужчины заняли на арене свои дорожки. Мэт сразу снял джерси, чем вызвал смеху кофе. Слава богу, у них есть чистые шорты. Прозвучал стартовый сигнал, и мужчины отправились штурмовать Skyrk. А после того, как расправились с ним, почти одновременно перешли к прыжкам на скакалке. Скакалки были необычные. Утяжеленный трос и ручки по 450 грамм каждая. Мэт завершил сет из 50 прыжков или посчитал, что закончил его, и положил скакалку на настил. Но его судья был другого мнения. Мне казалось, что я слышу, как Мэт закатывает глаза, берет скакалку и делает еще один повтор. На секунды потеряв лидерство в ивенте, он вернул его ко второму сету прыжков на скакалке. И снова ситуация повторилась точь-в-точь. Мэтто выполнил 50 прыжков, положил скакалку, посмотрел на судью, взял скакалку и выполнил еще один прыжок. После того, как Фрейзер встал с грибного тренажера, он отставал от соперников на 5-7 секунд. В этот раз на прыжках обошлось без инцидентов. После того, как Фрейзер встал с грибного тренажера, он отставал от соперников на 5-7 секунд. В этот раз на прыжках обошлось без инцидентов. Мэт сделал два сета из 25 прыжков на скакалке и приступил к калориям на «Скаэрк», все еще отставая от остальных атлетов. Последний элемент задания мало что поменял. Фрейзер пересек финишную черту пятым, десятое место в лидерборде. Мэт прекрасно понимал, что не этот, ни следующий комплексы на общую картину не повлияют. Он уже чемпион. Но все равно Фрейс выступал так, Будто Бен Смит был не на 200, а на 20 очков позади. Мы встретили Мэтта на выходе из теннисного стадиона. Он кричал и разочарованно мотал головой. Судья считал повторение перед его выполнением, а не по факту. И когда он произносил 50, я думал, что все. Мы с Окофи на мгновение замолчали, переваривая услышанное. Окофи спросил, что на это сказал главный судья. Он сказал, что все в порядке. Мэтт снова закатил глаза. «Я знаю, что судья считал правильно, но он говорил 50 слишком рано». В этот момент я с трудом скрыл улыбку. «Вот уже третий год Фрейзер пытается выиграть Кроссфит Геймс. Он уже у цели, но, несмотря на это, бесится из-за того, что не смог набрать на прошедшем задании больше очков». Это напомнило мне чемпионат США по футболу, когда в сезоне 2012 Алабама обыграла нотр со счетом 42-14. Команда победителей даже в конце четвертой четверти пыталась показать все, на что способна. Хотя, согласитесь, имея преимущество в 28 очков и менее 4 минут до завершения игры, можно начинать праздновать. Но ученики Ника Саббана все всегда доводили до конца. да так, что попадали прямиком на национальное телевидение. Тренер Алабамы любил это в подопечных так же, как я люблю это в мэти. Фрейзер уже победил. Все, но он по-прежнему в каждом задании выгрызает доли секунд, чтобы заработать больше очков. Если вы стараетесь добиться большего, несмотря на уже имеющееся преимущество, то сможете победить, даже в какие-то моменты уступая соперникам. Совершенство – это привычка. Нет лучшего примера, чем Супербоу-2017, когда патриоты Новой Англии победили «Соколов» Атланты, проигрывая в конце третьей четверти 283. Вместо того, чтобы смириться с очевидным на первый взгляд поражением, патриоты начали рассказывать друг другу, какая замечательная из всего этого может получиться история. Том Брейди, квотербэк команды, бегал среди товарищей и кричал «Давайте, покажем им битву! Жёстче, все вместе!» Просто подумайте, насколько странно это выглядело. Оставалось играть всего 17 минут. Отставание «Патриотов» — 25 очков. Ни одной команде не удавалось таких камбэков. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на масштабе стоящей перед ними задачи, «Патриоты» поставили перед собой цель сделать один тачдаун, затем еще один и еще. После победы команды из Новой Англии Джулиан Эдельман сказал, «Этот сезон как миниатюра нашей жизни. Будьте упрямы, верьте в успех, вкалывайте, и вы победите в финальном матче». Тренеры и команды Алабамы и Новой Англии – лучшие из известных мне примеров соревновательного превосходства». Я рассказываю эти истории в своем зале и на семинарах, чтобы люди понимали, что соревновательное превосходство – это непоколебимая приверженность процессу вне зависимости от того, что творится вокруг. Нужно оставлять себя всего на каждой отдельно взятой тренировке. Именно так и поступает мэт Он тренируется как одержимый. В зале он создает то конкурентное преимущество, которое мы видим на арене. Мэт показывает выдающиеся результаты, в том числе потому, что он пытается достичь их и на тренировках, и в обычной жизни. Все это относится не только к кроссфиту. Успех – это не акт геройства, а ежедневные, целенаправленные усилия. Совершенство нельзя достичь сегодня или завтра, просто потому, что его не существует в отдельно взятый момент. В достижении успеха нет никакого секрета – Поймите, чего хотите, и работайте настолько усердно, насколько сможете.